Глава 12 Владимир Ильич вёл себя как-то иначе, нежели остальные. Это я понял ещё по нашей первой встрече, где Адольф Брониславович казался театральным клоуном. Или ладно, так и быть, актёром. А вот он — злым и маленьким человечком. Однако, несмотря на его грубую форму общения, его, видимо, опасались, а может, и уважали. У меня же он не вызывал ничего. «Ну, маг, ну, взрослый как взрослый, что ещё с ним делать-то?» Карлик дождался, пока все выйдут, указал мне на дверь и приказал закрыть её, а после начал разговор. А вот я, перед тем, как исполнить приказ, отмер, потому что стоял как статуя. Нагнулся, чтобы прибрать утерянную реликвию в виде шарика и, сделав вид, что поправил шнурки, забрал её и исполнил приказ. «В общем, ты в любом случае зачислен, потому что шар загорелся и все это видели, поэтому ты официально студент». «Хорошо», — сухо произнес я. «Дальше что?» «А дальше нам придется выяснить, на какой курс ты поступишь, потому что черного наполнения шара я еще в жизни не видел». Говоря это, он подошел к одному из шкафов, открыл его и начал копаться вскоре достал маленькую копию того же шара для гаданий смахнул с него пыли поставил на стол этот шар в разы чувствительнее чем тот в приемном зале начал пояснять он много ненависти или любви представлять не надо он от касания загорится и покажет нам куда тебя отправлять хорошо все так же сухо проговорил я «Белый, третий класс», — продолжил пояснять он. «Жёлтый, второй, а...» Он не успел договорить, я коснулся шара, и он моментом окрасился в чёрный. Судя по дальнейшему выражению лица карлика, результат ему не нравился. Глаза покраснели, щёки тоже, а нос задёргался. В его взгляде, полном ненависти, я понял, что придётся трогать и гладить шар до того момента, пока он не станет чем-то получше. Но я ошибался. «Помнишь конфетку, которую давал тебе тот высокий дяденька?» Театрально растягивая слова, спросил Ильич. «Да?» «Помню», — ответил я. «И что дальше?» «А то, что она показала нам лишь твой маленький потенциал, запал». Большего он и не сказал. Потянул маленькие ручонки под стол, что-то начал там теребить, и затем с противным скрежетом отворил ящичек под столом. Он вытащил и поставил на стол причудливую стеклянную конструкцию. Он сдул пыль со странной колбы с большим основанием и тонким горлышком, которое шло вверх, но там было ещё одно более маленькое боковое горлышко или даже трубочка, на которой была металлическая пробка. В эту пробку он вставил какой-то зелёный предмет, больше похожий на кусок прессованного чая, поджёг его спичкой и принялся ждать. «Чёрт, воду забыл!» Карлик хлопнул себя по лбу и, спрыгивая со стула, достал с подоконника лейку. Наполнил колбу, поджег этот чай еще раз, и я стал свидетелем, как быстро внутри образуется странный серый дым. — Коснись горлышко, — приказал он, — только сильно не сжимая этот сосуд, достаточно нежный, представь что это... Он опять не успел договорить, и ткнул пальцем в этот сосуд, и он тоже почернел. Лицо полное ярости надо было видеть. Он что-то пыхтел, что-то думал, но всё равно идей, что со мной делать, не было. Мне была предложена та же самая конфетка в яркой упаковке, и та не засияла, как в первый раз, а почернела. Сомнений в том, что у меня есть магические способности, не было. Но и выбрать правильный класс он не мог, поэтому предложил мне право выбора но по-хитрому, как бы намекая, что нечего мне делать в первом классе. По статусу не положено. Последний я бы без проблем пошёл, но по итогу, когда я сказал, что мне всё равно, и пускай карлик решает сам, тот заявил. «В общем, у нас некрасиво получилось с принцессой из Эстонии, она переволновалась, поэтому...» Далее он рассказал удивительно бесполезную историю о том, что нельзя принцессе идти в первую группу, и по итогу, что меня что ее он направит во вторую. «Решено!» — хлопнул он по столу и заулыбался. «Не подведи бобров, что-то с тобой не то творится. И мне бы хотелось знать, что именно». После этих слов меня выпроводили из кабинета охранники. Точнее, солдаты. Что мне делать дальше, я не знал. Но в этом мне помог академик Адольф Брониславович. Он встретил меня на выходе из корпуса преподавателей, проводил до моего общежития и всё это время болтал мне, умолкая. Всё в той же манере, громко и по-идиотски. Зато многое мне объяснил и пояснил. Во-первых, сегодня будет обед в честь нового потока, который, к слову, набрался под конец сезона. Больше половины студентов, которые прибыли на испытание сегодня, Уйдут в свободное плавание из-за проваленного экзамена. Во-вторых, завтра начнётся работа над собой. В общем, с завтрашнего дня начнётся полноценное обучение. «Это испытание! Проходили и худшие ученики курсов!» — объяснял он, крича как бешеная собака. «Из тридцати худших трое осталось! Остальные показали почти нулевой уровень силы!» «А что, сила может стать хуже? Ну, типа, маг может ослабеть?» «Разумеется — Разумеется! — воскликнул Адольф. — Вначале они напирают со всех сторон, показывая мощность и собранность, но проходит время и силы кончаются. Он жестикулировал так, словно был дирижёром. — Есть такое понятие в мире магии, как запал. Его может категорически не хватать. Странно, очень странно. «Типа ты месяц ходишь сильным и думаешь, что всё получается, а у тебя, оказывается, очень слабый внутренний ресурс». М «Да, обидно, наверное, вылететь, пройдя первое обучение. Ты уже чего-то достиг, даже усовершенствовал, а по итогу тебя хватило на определённое время, и всё, ты становишься посредственностью». Вернулись к теме обсуждения учебного плана. Точнее, к тому, что мне придётся больше недели вон из кожи лезть, чтобы пройти испытание курса. Старик что-то начал рассказывать про вековую жабу, но, увидев отсутствие интереса в моём лице, перевёл тему на другой мотив. «Есть ли вещи, которые тебя интересуют в этом месте?» «Библиотека», — тут же выпалил я. «Мне бы получить абонемент на посещение». «Это можно сделать», — улыбнулся академик. Могу сделать, если тебя и вправду интересуют знания. Разумеется. Когда я смогу её посетить? Только завтра после занятий. Сегодня у вас праздничный обед, а после общее собрание Академии в Центральном зале. Хотя тебя туда точно не пустят. Обед и отдыхать! Я не стал спрашивать, где именно всё это находится, понимая, что меня проводит Мефодий. Но на крайняк я просто буду идти вслед за всеми. До общежития я дошёл в сопровождении академика, а уже там, расставшись с ним, побрёл в свою комнату. В коридоре стал свидетелем трогательной сцены, как один юноша пытался поддержать своего товарища, который сегодня был отчислен. А после этого встретил победу, который только-только выходил из комнаты. «Куда пошёл?» — спокойно спросил он, замерев в дверном проёме. «Надо стол забивать, пока не поздно». «В каком смысле?» — удивился я. «Обед же через пару часов!» «В прямом», — сухо сказал Мефодий. «Сейчас набегут туда студенты первого класса, а по итогу получат люлей от второго. А затем придёт третий и займёт те столы, которые захотят». «И смысл тогда занимать?» «Раньше придёшь, больше шансов, что тебя подвинут не в самую жопу». Спорить с ним не стал, тем более, что информация полезная. Поэтому молча кивнул и последовал вслед за Мефодием. Тому, к слову, не нравилось, что я смотрю ему в спину. Он пробормотал что-то в манере «слежу за тобой» и просто пошёл рядом. Если бы не Мефодий, я бы заплутал. Учитывая огромный поток студентов внутри главного корпуса, я бы мог выбрать не тот путь изобрести, но ну, куда-нибудь в дебри, Потому что не все студенты сразу рвались на обед. Многие шарахались по своим делам. Столовая была, как по мне, самая обычная, но ну, немного напоминала столами мои армейские столовые, а учитывая оформление. Огромный белый зал, в конце которого были, видимо, столы преподавателей, а всё остальное принадлежало студентам. Столы были завалены едой и прислугой, которая, застыв, стояла около огромной карты с изображением каких-то там территорий. А что за прислуга, поинтересовался я, и почему они там стоят? У них сегодня тяжёлый день. — заговорил Мефодий, замерев, чтобы осмотреться. «Общее столовое — особое место. Здесь обычно никто, кроме преподавателей, и гостей не кушают. Официанты и прислуга — это люди местных аристократов высшего сословия. Им придётся выискивать своих нанимателей и прислуживать им. Представь, как это сделать при потоке, например, в 300 человек». «Тяжко», — согласился я. «А почему здесь редко едят?» «Потому что у каждого класса своя столовая». Победа посмотрел на меня, как на дурака. «Не знаешь, что ли?» «Нет, это я уже где-то слышал, но что-то как-то на общем фоне всё забылось». Победа тем временем нацепил на свой нагрудный карман эмблему с цифрой 2. «О, а чего раньше не носил?» Я не мог не заметить, и не спросить. «Все же носят». «А кто знает, зачем ты пришёл?» Загадочно заговорил пацан. «Не хотелось бы, чтобы мой враг знал, где именно я учусь, и поступил туда же». «Вот оно что». Но, Мефодий, тебя ждёт разочарование, когда я нацеплю такую же эмблему и сяду за тобой. Почему-то у меня появилось острое желание подействовать тебе на нервы, а вось поймёшь, как с тобой живётся. Мы выбрали стол сразу, поближе к стене, ссылаясь на знания и навыки Мефодия. И в целом за следующий час таких же умников, как и я, оказалось достаточное количество. А уже непосредственно перед началом представления зал был переполнен студентами на всякий вкус и лад. Что мешало мне мирно дремать, облокотившись на спинку стула? Я разглядывал местных представителей аристократии, с каждой новой рожей пух всё сильнее и сильнее. Они были надменными, озлобленными, гордыми. Я бы точно не захотел прожить в таком обществе всю свою жизнь. Короткую причём. Почти сразу глазами нашел Марию, которая приветливо помахала мне и подсела к нам за стол. А затем увидел своих сестер, которые стояли в кучке таких же ненормальных девочек с очень отвратительным смехом, чуть поодаль от меня. Маша меня поздравила с испытанием, хоть я и не назвал свой результат. А вскоре все и вовсе умолкли. Потому что в дальнем конце зала, где были столы академиков, вышел какой-то хрен, объявил об успешном наборе, и начал по очереди приглашать нас к нему, чтобы выдать эмблему согласно классу. Вызывал он по фамилии, когда зазвучало «Майами», Фоди прошептал, мол, «Я попридержу для тебя местечко. Я же встал, понимая, что ко мне прикован не один десяток пар глаз, и молчаливо попёрся к этому старому хручу». Отметил улыбающуюся девушку в образе серой мыши с рыжими волосами, которая почему-то не сводила с меня взгляда. Заметил на сцене сидящего Орвида, который своим оскалом мог испугать ребёнка. Затем посмотрел на недовольную мину лекаря, который готов был оторвать голову мне прямо там, на сцене. На глазах у всех. Только чтобы подтвердить, что он верно предсказывал мою смерть. «Ха, хрен с два тебе, докторишка!» «Константин Бобров», — повторил мужчина в фиолетовом костюме, поправляя длинную бороду, на кончиках которой были бусинки. — Рад встрече, — сказал он тихо и уже только мне. — Приятно видеть сына нашего покойного лекаря, — вяло улыбнулся. — Да еще и так похожего на него. Я ничего не ответил. — Второй класс! — громко заявил этот старик, протягивая мне эмблему. — Тут-то все и ахнули. Первым делом меня поздравил Всеволод Владимирович в своей манере... «Всё равно сдохнешь, Бобров!» На что я ответил просто. «Сам сдохнешь, козёл!» И, улыбаясь старику, повернулся к столам. Когда я возвращался обратно к своему месту, я увидел охреневшие лица своих сестёр, на эмблемах которых была цифра «один». Увидел обалдевшее лицо принцессы из Эстонии, которую вызывали передо мной, и она получила ту же цифру, а затем... Мефодий. Странный, мутный тип был бледнее мела. Он нервно почесывал свою руку, глядя на меня, как на извечного врага. И не просто обычного врага, а который уже потоптался на могилах его близких друзей и сделал какую-нибудь мерзость. «Как ты мог?» — прошептал он. «Воспользовался тем, что я показал тебе свой класс и решил преследовать меня?» «Ты совсем дурак?» — уже не выдержал я. — Каким образом я бы это сделал? — Не знаю, — зашипел он. — Но теперь я точно с тебя глаз не спущу. А затем вызвали Юлию Потака, среднего мага из зарубежья, с очень выразительными глазами, цветом волос а-ля сиреневый и взглядом убийцы. Такой взгляд я знал не понаслышке. Она гордо подняла голову, подняла цифру 2 и села за своё место около солдат К слову, рядом с ней никто не сидел, ни аристократа повыше, ни нищие, словно её боялись. «Кто это?» — спросил я у Маши. «Почему она одна заняла целый стул «Убийца», — спокойно ответила блондинка. «Семья наёмников. Вроде они аристократы, а вроде и наёмники. Весь род всю жизнь занимался заказными убийствами. Чем и сделали себе имя. Само её появление здесь очень странное». «Почему? А как сам думаешь?» — улыбнулась она. У неё есть своё оружие, все нужные навыки и знания, а ещё у убийц таких, как она, есть своя академия, правда, в другой стране. Так что никто не знает, для чего она здесь. Но девчонки говорили, что она пришла без предупреждения. Якобы её отец передал письмо ректору напрямую, через неё и у того не было и шанса отказать такому бойцу, как она. «Так она боец или маг?» — не понял я. «И то, и другое». Но ни Маша, ни заговорившись с нами, Мефодий не могли понять, почему она не в первом классе, ибо её подготовка была выше всяких похвал. «За тобой она пошла», — оскалился Мефодий. «Чувствует, как и я, что за твоей душонкой не одна тысяча трупов». Вот тут он был прав. Точнее, за моей спиной были десятки тысяч поверженных врагов. Я воевал в своём мире больше десятилетия, и бобролюдей взрывал пачками, так что... Почему я об этом думаю? Вообще, какого хрена он ко мне лезет? Что он знает и что он там видит? Мефодий Победа действительно меня задолбал за весь вечер. Помимо того, что он внимательно смотрел, что и как я ем, а аппетит у меня был «Будь здоров», Так он ещё докопался до меня в комнате, когда я начал разминаться и заниматься физической нагрузкой. Со словами «Ты качаешься, чтобы переломить мне шею одним пальцем». Он сел на колени на своей кровати, чуть вытянул голову и пристально смотрел, как я потею. Уж заниматься при таком наблюдателе мне быстро перехотелось. Ушёл на улицу и там, около небольшого парка, подтягивался на ветке старой берёзки, перед этим взобравшись наверх. Когда мелкая разминка была завершена, решил испытать судьбу и чуть углубился в парк, понимая, что мне здесь никто не навредит. А всё почему? А потому что я был в центре города. Я бы сказал, что чувство безопасности было приятным чувством. Врагов, кроме аристократов, которые захотят показать свою силу, здесь физически быть не может. Что уж говорить про монстров, верно? Я нашёл небольшой валун килограммов так на сто. И с ним, собственно говоря, занимался тем, чем нужно. Поднимал, опускал, катал, манал. Весь испачкался. И во время того, как я засобирался обратно в общежитие, чтобы отмыться, долечь спать, моё внимание привлекли звуки. Не совсем естественные для парка и не очень-то похожие на разговор. Гадая про себя, как правильно поступить, пойти глянуть или на хрен мне это не надо, пропустил вспышку. В трёх метрах от меня что-то пронеслось, отдалённо напоминающее человека, но на большой скорости. И вслед за этим силуэтом пролетела Юлия Патака, та самая убийца, о которой рассказывала Маша. Она даже не остановилась спросить, куда ушла её цель. Просто побежала дальше. Далее послышался крик, и я сорвался сугубо из интереса глянуть, что там происходит, а посмотреть было на что. Юля дралась с какой-то рыжей девчушкой на самых настоящих клинках. Взобрался на дерево, чтобы обзор был получше еле сдержал себя, чтобы не присвистнуть. От восхищения, разумеется. Их скорость была за гранью моих возможностей. Они словно становились просто двумя разными по цвету пятнами, сливаясь со своим оружием и нанося друг другу смертельные опасные удары. Повсюду были искры от соприкосновения клинков и, кажется, отчётливый запах крови уже я не мог себе представить, чтобы они только парировали удары друг друга явно задевали в той или иной мере. И для меня бой закончился так же резко и неожиданно, как и начался. Вечерний прохладный воздух как будто изменился и стал тёплым, а запах крови стал слишком сильным. Казалось, что пахло не снизу от девчонок, а от меня.